Зимбабве, Мидлендс, Дорога на Гверу, 8 июля 2009 года. В отличие от Эдриана и Марины, вынужденных передвигаться вне дорог, Альмумит и его группа двигались по дорогам. Их было 30 человек, 30 обученных с огромным боевым опытом, хорошо вооруженных исламских фанатиков. Идти по следам смысла не было. Тайно установленный на Лендровере спутниковый маяк четко показывал направление движения машины, которая их интересовала. Поэтому Альмумит принял решение двигаться параллельно им, на виду не показываться и просто ждать, пока Кефир найдет то, что он искал, и только когда он найдет, отнять это у него. Что именно Кефир должен был найти, Альмумит не знал. Но это было нужно шейху, и этого было вполне достаточно. Эмир. Голос Али оторвал Аль-Мумита от размышлений. Черт. Блокпост. Зимбабвийцы после перестрелки начали перекрывать район, ставить блокпосты. Схема была хорошо отработана во время волнений Матабелов. Дорога была перекрыта легким шлагбаумом и переносными заграждениями из колючей проволоки. Около заграждения стояли солдаты и бронетехника. У заграждения стояли три машины. Пикап Toyota 75 с пулеметом ДШК в кузове. Старый советский гусеничный БТР 50 тоже с пулеметом ДШК. Установлены мулюка и старый бортовой трехосный грузовик. Солдат было человек 20, только тех, что были на виду. Но блокпост только с виду выглядел грозным. На самом деле, разительно отличался от тех блоков, которые выставляли американцы в Ираке и Афганистане или русские в Чечне. Альмумету приходилось бывать во всех этих местах. Солдаты стояли стадом с одной стороны дороги. У дышика на пикапе никто не дежурил. Ни укрытий, ни окопов, открыто не было. Передай колонии всем приготовиться. Особое внимание на БТР и пулеметы стрелять только после меня. Поняла, мер. Али в рацию быстро отдавал приказания. Альмумид надеялся, что удастся проскочить без стрельбы, ведь у него была бумага, подписанная самим министром безопасности Мутасей. Африканцы вообще очень боятся власти, заискивают перед ней. Поэтому вариант, что их пропустят, был вполне реален. Но если нет. Лендровер остановился метрах в десяти от группы солдат. Альмумит спокойно смотрел на подходящего к нему младшего офицера. В его руке был зажат 17-зарядный глок. Али, сидевший рядом с едва слышным щелчком, сдвинул предохранитель Калашникова на автоматический огонь. Левую руку положил на ручку двери. За лендровером остановилась и вся колонна. Солдаты не видели, как в последнем унемоге Один из боевиков взялся за пришитую к тенту, прикрывающему временную петлю, чтобы мгновенно сдернуть ее при необходимости. Рядом с ним замер один из боевиков, положил на плечо трубу РПГ-7. Документы. Командир, подразделения, перекрывшего дорогу, подошел к головной машине, где на переднем сидении сидел Альмумит. Автомат у него был закинут за спину. Он видел, что в головном джипе сидят белые и никакого подлоха от них не ожидал. В последнее время силы безопасности Зимбабве боролись исключительно с мотобелами, а про исламских террористов здесь и слыхом не слыхивали. Белый террорист. Это просто не могло уложиться в голове офицера, подошедшего проверить документы. Поэтому ни он, ни его подчиненные не приняли никаких мер предосторожности. У дышика на Тойоте вообще никто не дежурил, а солдату пулемета на БТР уделял больше внимания к косяку с бумом. Так в тех местах называется марихуана, которую курят очень многие. Среди негритянских воинов курение бума считается нормальным. Примечание автора: чем тому, что происходит у него под носом на дороге. Пожалуйста, офицер. Максимально вежливо ответил Альмумит на английском и подал документы, в числе которых было и письмо министра безопасности Мутасы. Альмумиту в этот раз не повезло. Подошедший для проверки документов лейтенант в Синдеке был молодым, а поэтому малограмотным. Если при режиме Смита белые насильственно заставляли племена отдавать своих детей в школу учиться, В Родезии читать и писать умели почти все, и белые, и негры. То сейчас была полная вольница. Машоны отдавали детей учиться по желанию, а Матабелла и вовсе власть чинила в этом препятствии, закрывая школы, где преподавание шло на синдибеле, родном языке Матабелов. Хочешь учить своего ребенка? Отдавай его в школу, где обучение идет на Шона, языке Машонов заклятых врагов Матабелов, которые сейчас были у власти. А там твоему ребенку, учителя Унушата, об исторической вине матобелов перед Машонами и о том, что Матабелы должны всегда подчиняться Машонам и лично пожизненному президенту Зимбабве Роберту Мугабе. Для Матабела дать своего ребенка учиться в школу Машонов подобно ножу в сердце. Некоторые взрослые с печалью вспоминали те времена, когда негритянского ребенка белые дьяволы учили английскому языку. А теперь, после победы Чимуренги, «Освободительная революция», примечание автора, многие дети не знали даже родного языка, какой там английский. И поэтому лейтенант Синдеки не только не понял ни слова из того, что ему сказал Альмумит он и поданные ему документы нормально прочитать не смог. В казармах рядом с ним всегда был Мтоку, его соплеменник постарше, который выучился при белых и теперь мог прочитать своему командиру нужные бумаги. Но сейчас Мтоку рядом не было. Да и если бы он был рядом, показывать белым дьяволам, что он неграмотен, лейтенант Синдеки не хотел. Как и у любого другого ребенка революции. В Африке у него сложилась мания величия перед белыми, своего рода кодекс поведения для настоящего воина. И сейчас этот самый кодекс заставлял его поступить с белыми собаками совершенно определенным образом. «Выходите из машины!» Рявкнул он на Шона своем родном языке наглому белому и швырнул документы ему в лицо. Это была последней ошибкой в жизни, которую он совершил. Альмумид поднял пистолет и выстрелил чернокожему придурку в голову. Промахнуться с такого расстояния он не мог. Синдеки даже не успел испугаться. Его голова взорвалась серо-красными брызгами. Он начал падать на машину, словно марионетка, у которой махом обрезали все веревочки тотчас сидевший на заднем сидении али рванул ручку двери на себя плечом вышиб двери и прыгнул из машины, стреляя по сгрудившимся оцепеневшим от неожиданности солдатам из автомата длинной бесконечно длинной очередью. когда в голове колонны грохнул выстрел маджахед замыкающему немоги рванул на себя петлю держащую тент и тент полетел вниз, открывая кузов машины с готовыми к бою террористами. Маджахет с гранатометом стал в полный рост привычно, как он проделывал это уже много сотен раз. Совместил планку прицела гранатомета с грязно-коричневым бортом БТР и нажал на спуск. Реактивная граната рванулась к борту БТР. Огненным шаром разразилась внутри. Противопульная броня для гранаты — это лист бумаги. БТР вспыхнул моментально. Зачедил черным дымом, половину сидевшего с косяком у пулемета солдата вышвырнула на дорогу. Отшвырнула метров на десять. Вторая половина осталась в бронетранспортере, там же сгорел заживо механик-водитель. Второй пулеметчик, спавший прямо на земле, прикрывшись от солнца Тойотой, моментально вскочил, бросился за пулемет и упал из решеченной длинной пулеметной очередью ибрагим настоящий ас в обращении с пулеметом поставил сошки на борту немога точной очередью снял пулеметчика у крупника и тут же перенес огонь намечащихся под пулями солдат из машины выпрыгивали маджахеды бежали вперед стреляя на ходу не стрелять Альмумид вышел из машины дважды выстрелил в воздух из своего глока стрельба сразу стихла Перед ним в разных позах лежали на земле перерезанные кинжальным огнем солдаты зимбабвийской армии. Чуть дальше чадно горел БТР. На разгром блокпоста у террористов ушло 10 секунд. Альмумид подошел к Тойоте, держа наготове пистолет. Удивительно, но по двигателю ни одного попадания. Али. К командиру тотчас подбежал Али. Проверь эту машину. Берем ее с собой. Крупнокалиберный пулемет на турели — не слабый аргумент в любом споре. Из него можно сбить вертолет и даже десантный самолет. То, что он достался неповрежденным, — большая удача. Трое маджахедов подбежали к машине, и вдруг от машины раздались какие-то крики. Альмумен повернулся, нахмурившись. Двое маджахедов волокли упирающегося чернокожего в форме армии Зимбабве. Автомат волокся по грязи за ним, но чернокожий только истерично кричал и не делал никакой попытки им воспользоваться. Следом шел третий маджахед с ножом. «Стоять!» Маджахеды сразу замерли, хлесткий окрик и мира превратил их в слюнные статуи. Альмумид подошел к взятому в плен солдату, присел рядом с ним на корточки, Посмотрел прямо в глаза, с удовлетворением отметил плещущийся в них страх. «Говоришь по-английски?» «Да, Бвана. Хозяин. Примечание автора». «Да», — запричитал солдат. «Не убивайте». Альмумид задумался. «Кто ты? Для чего вы здесь стояли?» «Какое у вас было задание? Ты меня понимаешь?» «Я Мтоку. Сержант Мтоку. Пятая бригада. Не убивай, Блана. Не убивай. У меня дети». Альмумид улыбнулся. Он знал, что такое пятая бригада. Спецназ армии Зимбабве. За свою жизнь он имел дело с американским и британским и с русским спецназом. И знал, что это такое». Если здесь даже спецназ так плохо подготовлен, то говорить об обычных пехотных частях. Эту страну можно брать голыми руками. Интересно. Интересно. Для чего вы здесь стояли? Какое у вас было задание? Вы ждали нас? Нет, Бвана. Нам сказали, в Матабелленде опять стреляют. Восстание. Нам сказали задерживать всех мотобелов, а если они с оружием, расстреливать. Ты знаешь эту страну? Да, бвана, да. Тем лучше. Хорошо. Мне нужен хороший проводник. Ты согласен быть им? Да, бвана, да, да. Хорошо. Али, кальмумиту подбежал командир отряда маджахедов. Это наш новый проводник, зовут его Мтоку. Поедет он в моей машине. Покорми его сейчас. Спасибо, Ванна. Сержант Мтоку упал на колени и попытался поцеловать ботинок Альмумита. Тот брезгливо поморщился. Не военно. И запомним Мтоку. Альмумит поднял сержанта на ноги и внимательно посмотрел ему в глаза. Я не люблю предателей. Если ты будешь верно служить мне, я дам тебе денег и подарю самое ценное — твою жизнь. Но если ты меня предашь, у тебя ведь есть жена, дети, она есть. Так вот, сначала Али отрежет голову тебе, а потом мы найдем твою жену и детей и отрежем голову им. — Вспомни это, если захочешь меня предать. — А теперь пошли к машине.